Глава пятнадцатая На следующее утро кое-что прояснилось. На работу я пошел усталый, но довольный тем, как хорошо вчера потрудился. Только устроился с чашкой кофе за столом, приготовившись одолеть гору бумажек, как в дверь просунулась голова Винса Мацоки. «Декстер!» С собственной персоной отозвался я с подобающей скромностью. «Слыхал?» – спросил он с противной ухмылочкой. «Чего только не услышишь, Винс?» – вздохнул я. «Вот ты что имеешь в виду?» «Протокол вскрытия», – сказал он и выжидательно воззрелся на меня, ничего не добавив, что меня порядком взбесило. «Ладно, Винс, о каком таком протоколе вскрытии я не слыхал, который перевернет всю мою жизнь?» Он нахмурился. «Чего?» «Нет», – сдался я, – «не слыхал. Расскажи мне, пожалуйста». Винс потряс головой и пробормотал. «Нет, ты сказал не так. Ну ладно, помнишь, эти трупы шизанутые, нафаршированные фруктами и все такое?» «На пляже в эльфийских садах?» «Точно, потащили их в морг на вскрытие. А в морге все такие, ух, кто к нам вернулся?» «Не знаю, замечали ли вы подобное? Порой два человеческих существа способны вести беседу». при том, что один или даже оба участника понятия не имеют, о чем речь. Сейчас я оказался вовлечён как раз в такую мозголомную дискуссию, которая меня безумно раздражала. Винс, пожалуйста, ясно и коротко скажи мне, что ты хочешь, или я тебя вот этим стулом тресну по лбу. Я же тебе говорю, морги заявили, тела у них украли, а теперь, мол, возвращают. Весь мир как будто чуть накоренился. Серый плотный туман охватил предмет и мешал вздохнуть. — Трупы выкрали из морга? — переспросил я. — Ага. — То есть они уже были мертвые, а потом трупы кто-то украл и сотворил эту гадость? Винский унул. Жизни больше дикости не слышал. — Нет, правда. Вот ты станешь красть тела из морга? Будешь с ними развлекаться? — Выходит, тот, кто это сделал, их не убивал, — проговорил я. — Нет. Все четыре несчастные случаи, они там просто на полках лежали. Ненавижу случайности. Это то, из-за чего меня когда-нибудь поймают. Ведь, несмотря на умные планы всевозможные предосторожности, в безумном мире хаотических сплетений всегда есть место для несчастных случаев. Вот как теперь. Буквально вчера вечером я заполнил с полдюжины мусорных пакетов кем-то случайно невиновным. Значит, не убийство. Винс пожал плечами. «Все равно уголовщина», — отозвался он. «Кража трупов, осквернение мертвых, угроза общественному спокойствию. Короче, противозаконно». Вроде как переход улицы в неположенном месте, заметил я. «Только не в Нью-Йорке. Там это обычное дело». Впрочем, сообщение о повадках нью-йоркских пешеходов нисколько меня не ободрило. Чем больше я думал о случившемся, тем больше меня охватывали настоящие человеческие эмоции. А думал я весь день напролет, никак не мог отвлечься. В горле застыл какой-то странный ком, мешавший дышать. Я никак не мог стряхнуть с себя бессмысленную, неопределенную тревогой, все гадал. Уж не так ли ощущается вина? Понимаете, если бы у меня была совесть, мучила бы она меня сейчас. Все это было очень неприятно и совершенно мне не нравилось. А главное, бессмысленно. В конце концов, Данцевич все-таки пырнул ножом Дебору. Если она выжила, то вовсе не от недостатка стараний с его стороны. Явно замешан в чем-то еще. Тогда с чего мне что-то чувствовать? Легко обычным людям сказать, я поступил неправильно и чувствую себя виноватым. Но можно ли так говорить холодному бездушному Декстеру? Начать с того, что я вообще не чувствую. Больше того, если бы я что-нибудь и почувствовал, существует определенная вероятность того, что чувства мои большинство сошли бы в том или ином роде плохими. Наше общество не одобряет и не поощряет такие эмоции, как нужда убивать или удовольствие от нанесения на живых ранений. Неужели это малозначимое, импульсивное расчленение способно вытолкнуть меня за грань бесстрастности, утопить смятение человеческих чувств? Ведь сожалеть мне не о чем. Ледяная и непробиваемая логика великого интеллекта Декстера раз за разом приводила меня к одному и тому же выводу. Данцевич потерь небольшая. К тому же он и в самом деле пытался убить Дебору. Что ж мне теперь ради собственного успокоения надеяться, что она не выживет? И все-таки что-то меня царапало. Не отпускало с самого утра и весь день до обеденного перерыва, когда я поехал в больницу. «Здорово, парень!» – устало произнес Часки. Практически без перемен, пару раз глаза открыла. Мне кажется, она чуть-чуть окрепла. Я уселся на стул по ту сторону кровати. Дебора не выглядела сколько-нибудь окрепшей. Она лежала бледная, едва дыша ближе к смерти, чем к жизни. Я видел такое выражение лица и раньше много раз, но Деборе оно не шло. Оно предназначалось для людей, которых я специально для этого отбирал, для тех, кого сталкивал по темному склону в пустоты в качестве награды, затворимое ими зло. Буквально прошлой ночью я видел такое выражение лица у Донцевича, И хоть его я выбрал не специально, сразу понял, что как раз ему-то оно очень подходит. Из-за него моя сестра лежит вот так, и этого достаточно. Здесь ничего не всколыхнуло бы несуществующую душу Декстера. Я выполнил свою работу. Удалил плохого человека из бурлящего угара жизни. Отправил на свалку. Там ему и место. Пусть не запланировано, все равно справедливо и по заслугам. Как сказали бы мои коллеги из правоохранительных органов. Коллеги вроде Исраэла Сальгьера, которому теперь не придется трепать Дебору и портить ей карьеру, лишь потому, что какой-то лысый идиот поднял шумиху в прессе. Когда я прикончил Донцевича, я прекратил все это безобразие. Я сделал дело Декстера и сделал хорошо, так что мой крошечный уголок мира стал чуточку лучше. Так я и сидел на стуле, жевал какой-то отвратительный бутерброд, болтал с Чацки и даже один раз сам увидел, как Дебора открыла глаза на целых три секунды. Непонятно, увидела ли она меня рядом. но само зрелище дрогнувших зрачков уже вселяло надежду. Я немного начал понимать безумный оптимизм Чацки. На я возвращался, чувствуя себя гораздо лучше. Необдуманно поспешил, но что поделаешь. Донцевич получил по заслугам. А теперь, когда Дебора поправляется без вмешательства отдела внутренних расследований журналистов, жизнь действительно будет налаживаться, войдет в привычную колею и волноваться больше не о чем. Как приятно, как чудесно возвращался я с обеда на работу. Приподнятое настроение было у меня ровно до того момента, пока я не вошел в здание и не поднялся к себе, где и встретил поджидавшего детектива Колтера. Морган, сказал он. сядька. «Какой молодец!» Предложил мне присесть на собственный стул. Я уселся. «Коултер!» Смерил меня долгим-долгим взглядом, пожевал губами зубочистку. Малосимпатичный персонаж, с телом как груша, а сейчас с зубочисткой в углу рта еще противнее, чем обычно. Мостил свой жирный зад на стул для посетителей у моего стола и теребит бутылку с лимонадом. Он уже весь облился. Не свежая рубашка в пятнах. Его вид в сочетании с манерой таращиться и молчать, как будто вынуждая удариться в рыдание, И в чем-нибудь, признаться, ужасно меня бесил. Бесил — это еще мягко сказано. Поэтому я подавил порыв расплакаться, достал из ящика стола недавний отчет из лаборатории и стал читать. Через некоторое время Колтер покашлял. — Ладно, — сказал он, — нам про рапорт твой надо поговорить. — Какой из? — уточнил я, оторвавшись от отчета. — Когда твою сестру пырнули, кое-что не складывается. — Давай поговорим, — кивнул я. Колтер снова откашлялся. э, -э ну, а? давай сначала расскажи, что ты видел. — Я сидел в машине, начал я. — Как Под... далеко? — Ну, может, футов пятьдесят. — А почему ты с ней не пошел? — Что ж, — протянул я, хотя его все это вовсе не касалось. Мне показалось незачем. Он еще некоторое время разглядывал меня, потом покачал головой. — Может быть, ты не дал бы ему за нож схватиться? «Может быть», — согласился я. «Ты ведь был у нее за партнера». Колтера, как видно, до сих пор терзала мысль о священных узах партнерства. Так что я прикусил губу и сдержался, несмотря на сильное желание кое-что ему сказать. Через пару секунд он продолжил. «Значит, дверь открылась и...» Донцевич ткнул ее ножом. Дверь открылась, и Дебора достала свой значок. Поправил я. «Ты точно видел?» "Да". «С такого расстояния?» «У меня хорошее зрение», — пояснил я. «Неужели все меня будут сегодня бесить?» «Ладно, а потом что?» «Потом», — сказал я, воспроизводя момент в памяти с ужасающей ясностью, как в замедленной съемке. Дебра упала. Попыталась подняться, но не смогла. Я побежал на помощь. «И этот хмырь все время был там?» Нет, он скрылся в доме, а потом снова вышел, когда и подбежал к Деборе. М -м -м -м", пробормотал Колтер. Сколько времени его не было? Секунд десять максимум прикинул я. Какая разница? Колтер вытащил изо рта зубочистку и уставился на нажеванный кончик. Очевидно, зрелище было ужасное. Он с минуту подумал и швырнул зубочистку в корзину для мусора. Разумеется, промахнулся. — В этом-то и сложность. Отпечатки на ноже чужие. Где-то с год назад мне удаляли зуб в стоматологии, под наркозом. Теперь я на секунду вновь почувствовал то неприятное головокружение. — Вот отпечатки? — Ага, — ответил Колтер, прихлебывая лимонад. — Мы взяли его пальчики при аресте. — Естественно. Он утерся рукавом рубашки. и сравнили с теми, что на рукоятке. Представь, не те. Вот я и думаю, какого дьявола, понимаешь? Естественно, поддакнул я. Вот я и думаю. А если их двое было? Потому что по-другому не получается, верно? Он пожал плечами и, к несчастью для всех нас, вытащил из кармана рубашки еще одну зубочистку и снова принялся ее жевать. Мне даже пришлось прикрыть глаза, чтобы все обдумать без помех. Я снова проиграл всю сцену в памяти. Дебора ждет у двери. Дверь открывается. Дебора показывает свой значок и внезапно падает. Нет, ничего такого не помню. Лишь силуэт мужчины без подробностей. Дверь открывается. Дебора показывает свой значок, мужской силуэт. Больше ничего. Темные волосы и светлая рубашка по таким приметам кто угодно подойдет, включая Донцевича, которого я и треснул по башке мгновение спустя. По-моему, никакого второго человека не было. В конце концов, Колтер — представитель, хоть и уродливый, но представитель правды, справедливости и американского образа жизни. Хотя, честно говоря, на сто процентов не уверен, все произошло слишком быстро. Колтер прикусил зубочистку и пожевал губами, словно забыл, как говорить. — Если их было двое, — в конце концов выдавил он. — Не исключено, — признал я. — Один ударил и давай бежать, типа «А, что я сделал!» А второй бежит к дверям посмотреть. И тут ты ему вмазал. — Возможно, — согласился я. — Их было двое, — повторил он. Я молча сидел и наблюдал, как дергается зубочистка. Оказывается, прежний мой внутренний дискомфорт – это еще цветочки, по сравнению с нарастающим во мне тревожным водоворотом. Если отпечатков Донцевича на ноже не оказалось, значит, Дебору ранил не он. Это элементарно, мой дорогой Декстер. А если Дебору ранил не он – значит он не виновен а я совершил очень большую ошибку с другой стороны мне то какое дело декстер делает что должно с теми кто вполне этого заслуживает и по одной единственной причине благодаря обучению у гарри а уж темному пассажиру вообще все равно с кем он согласен на кого угодно наш путь всего лишь ледяная логика ножа которой научил меня гарри Однако от мысли о возможной невиновности Донцевича просто голова шла кругом. Колтер снова бросил жеванную зубочистку в мусор и снова промахнулся. — А где тогда второй? — спросил он. — Не знаю, — ответил я. — И я действительно не знал. Но ужасно хотел это выяснить.